До наступления ночи нам предстояло пройти около 15 километров и дать два сеанса связи, один из которых обязательный двухсторонний. Первый сеанс связи я намеревался дать после того, как пройдем хотя бы первую контрольную точку. Необходимо было доложить об успешном выводе и о том, что приступили к выполнению задачи. Интересно, а какие сюрпризы нам подготовили спортсмены? Парни там, несмотря на свой юный возраст, достаточно серьезные. А командир группы уже откатал пару командировок. Могут где-нибудь на переходе выставить засаду или натыкать сигнальных мин или еще каких-нибудь ловушек. Надо мозгами пошевелить. На контрольной точке обычно сидит кто-нибудь из штабных операторов и парочка бойцов. Офицер выставляет в контрольной карточке командира группу цифр, в которой зашифрована отметка о прохождении и время. Все собранные на контрольных точках числовые группы надо передать при обязательном двухстороннем сеансе. После передачи групп на сеансе связи разведчики получат от центра зашифрованное сообщение – в котором будет указан дальнейший порядок действий. А до подхода к первой точке у нас есть еще один сеанс связи. Одна из важных составляющих оценки группы на учениях это количество зафиксированных двухсторонних сеансов. Чем больше сеансов дали, тем лучше. Командир спортивной группы это прекрасно знает. И скорее всего будет нам засаживать где-нибудь после третьей контрольной точки при проведении АДС. Леня Ромашкин пер в головном дозоре как паровоз по рельсам. Изредка сверялся с навигатором, чуть корректировал движение и несся дальше, зорко зыркая по сторонам и подавая связующему звену условные знаки. Связующее звено, пухтя и негромко матерясь, увидев очередной условный знак, возмущалось. И что он этим хотел сказать? Помахал нам ручкой, как женщинам легкого поведения, и убежал, повиливая задом. лёня ты что там машешь, а?» Орали они ромашки, но идущему далеко впереди. лёня останавливался... Показывал пару неприличных жестов и снова уходил. Техники, вспомнив о том, что они техническая интеллигенция, вызвали по радиостанции головной дозор и попросили лейтенанта присматривать за пулеметчиком Леонией, дабы тот совсем не запартизанился. Лейтенанту на свежем воздухе похорошело, и он пер за Ромашкиным, поглядывая по сторонам и радуясь жизни и отсутствию комбрига в изгаженном прыжковом шлеме. Где-то невдалеке послышался шум бронетехники. Наверняка мотострелки гнали свою колонну куда-нибудь на полигон. По сигналу дозора группа остановилась, и мне пришлось переться вперед. Леня лежал на гребне пригорка и рассматривал что-то в бинокль. «Командир, наблюдаю развертывающуюся колонну противника численностью до мотострелковой роты, предположительно готовятся к прочесыванию местности. Предлагаю оставить меня для прикрытия основных сил группы. Я геройски погибну, но всех спасу», — доложил возбужденный лёня Керушке тебе героически погибнуть, а мы что потом с твоим трупом будем делать? Я, конечно, дам команду, чтобы сперва над тобой надругались, а потом расчленили для удобства переноски. Но пока давай понаблюдаем. Ромашкин скуксился. Ему страсть, как хотелось повоевать. Отметив на карте координаты колонны, я дал команду продолжать наблюдение. Артемьевы быстренько развернули радиостанцию и начали прокачивать связь. Отработали довольно быстро, передали на центр радиограмму об успешном выводе об обнаружении противника. Технарей довольно неожиданной остановкой, наплевав на скрытность, начали разводить костер и пытаться вскипятить воды, дабы запарить китайской лапши и утихомирить свои озверевшие на свежем воздухе желудки. Доктор флегматично обматывал куском бинта ствол своего автомата и наверняка мечтал о теплом медпункте. Лейтенант с интересом посматривал на складывающиеся штыри антенны, которые братья-связисты пытались выдать за сухую колбасу. Унюхав запах костра, я оторвался от наблюдения за мотострелками и пошел наводить порядок среди распоясавшейся технической интеллигенции. «Эй, блин! Вам чего здесь? Парковая зона! Развели кострище! Демаскируйте нас дымом! Сейчас сюда пехота примчится и отдубасят нас автоматами по самым интимным местам! Мы люди тонкой душевной организации!» «Нам все время пища как духовная, так и быстрого приготовления положена. Мы себя уже изменить не можем. Нас такими зампотех воспитал», — ответил Петровский, приоткрыв крышку пластиковой коробки и с умилением нюхая ароматный пар. «Да, да, а что мы можем поделать?» — развел руками Патчишин и почесал зеленое гоблиновское ухо. Два техника попросились вместе с Ромашкиным геройски погибнуть, прикрывая отход наших основных сил. «Теперь еще надо, чтобы на геройскую смерть напросились близнецы, лейтенанты, докторы, и я останусь совсем один. Все остальные сгинут в огне холостых выстрелов, прикрывая мой отход и пожирая чудеса китайско-корейской кулинарии». «К нам идут!» — закричал ромашкино замахал руками. Я галопом выполз на гребень. «Черт!» Пехот, оспешившись с брони и развернувшись в цепь, мелкими перебежками направлялась в нашу сторону. «Подъем, желудки!» – завопил я. «Леня, давай бегом по азимуту! Подъем, подъем!» Кинематографично восхитились братья, прилаживая на грудь радиостанции. «А потом он уйдет в агентуру и сбежит в Великобританию», – непонятно к чему добавил доктор. Первую и вторую контрольные точки мы прошли довольно быстро. Офицеры, сидевшие на точках, поведали нам, что спортсмены оторвались от нас где-то часа на два. При подходе к третьей контрольной точке мы с разбегу выскочили на какую-то уютную полянку, на которой было расставлено несколько туристических палаток и ярко горел костер. Люд по полянке шарахался отнюдь не военный, какие-то туристы, среди которых в наступающей темноте по писку можно было определить несколько женских особ. Туристы, увидев нас, завопили от ужаса и упали на землю, закрыв головы руками. «Да когда же это закончится?» – чуть ли не в голос завопили они. «А чё, шашлык не жарите?» – спросил удивлённый Петровский, и мы помчались дальше, к третьей контрольной точке. Вымотались все. Я уже начинал тяжело дышать. Техники только кряхтели и постановали, братья тихонько материли начальника связи и тяжёлой радиостанции. Доктор меланхолично повторял. «Бля! О, бля!» Как ни странно, лучше всех себя чувствовал лейтенант. Пребывание на свежем воздухе пошло ему явно на пользу. Он забрал у Лёни тяжёлый пулемёт... И легким оленем скакал впереди. На третью контрольную точку мы успели как раз к моменту ее свертывания. Отметили карточку и скатились вниз по склону. Приближалось время обязательного сеанса, который никак нельзя было пропустить. Пришлось из последних сил брести вверх на вершину сопки. Все, привал. Братья, попадав на задницу, хрипло дышали. Доктор дрожащими руками распаковывал рюкзак. Технари, упав на землю, тихонько хрюкали. Лишь один лейтенант, встав в красивую позу и вскинув пулемет на плечо, зорко осматривал темнеющие ночные окрестности. Телефон в нагрудном кармане Бушлата ожил и пропищал. «О боже мой, они убили Кенни!» «Сволочи!» — тут же отозвался Аллилуев, оторвавшись от фляжки. «Мы отомстим!» — добавил Ромашкин, протягивая дрожащую руку к фляжке. На связи был неподражаемый штабист Черепанов. Новости были не ахти. Где-то на маршруте нашего марша местный СОБР, принимающий участие в учениях, высадил две поисковые группы. Пойдут они чесать местность или нет, Вова не знал, но честно отрабатывал свою ставку двойного агента. Пришлось упросить Черепанова зайти на центр боевого управления и попытаться высмотреть на карте реально действующих групп координаты спортсменов. Вова перезвонил через несколько минут и доложив обстановку, отключился. Пришлось с ним заранее договориться о проведении сеансов связи. Аккумулятор на телефоне необходимо экономить, запасного у меня не было. Костера разводить не стали. На моей и Ромашкинской горелке техники начали готовить ужин и кипятить воду на весь личный состав. Братья отошли от группы подальше, развернули антенны и пытались связаться с центровыми радиостанциями. Лейтенант Ночфененок, как менее уставший, крутился вокруг, втягивал носом запах разогреваемой тушенки и изображал боевое охранение. Ромашкин печально перебирал содержимое своего рюкзака, то и дело спрашивая в пустоту и с очумением, держа в руках какое-нибудь габаритное полено. «А нахрена я это взял?» «А это мы тебе положили. Вдруг дров не будет», — радовались технари, держа над горелками котелки с водой. Я зашифровал донесение, отдал его разистам, развернув карту, отметил свое и положение соперников. Хотя по времени они от нас и далеко ушли, но по местности находятся совсем неподалеку. Если верить агенту Черепанову, то спортсмены где-то в районе вершины вот этой симпатичной сопочки. Так, а где же доблестный СОБР ведет поиски? Дорога от нашего маршрута километрах в двух. То, что поисковые группы подвезли на машине, я даже и не сомневаюсь. Если хорошо подумать и сделать предположение, что наш маршрут хотя бы до третьей контрольной точки уже известен, то куда они пойдут? Бегать по сопкам за нами они по-любому не будут. Там дядьки внушительной комплектации и возраста отнюдь не пионерского. Значит, сядут где-нибудь в удобном тихом местечке, достанут пару пузырей водки, домашние заначки и устроят пикничок. Так, ну а если предполагать худшее? К примеру, им уже известна наша последующая задача, которую мы еще и сами не знаем. Вот это вполне возможно. Если заместитель комбрига взялся нас утопить, то это дело он постарается выполнить до победного конца. Интересно, а ставки они там делали? На нас или на спортгруппу? Если и делали, то по-любому не в нашу пользу. Черепанов наверняка бы поставил на кон свой летний отпуск или премию за квартал. Так, все-таки интересно, где нам ждать встречи с ловцами? Радисты настроились и сейчас на полную работали с центром, передавая группу цифр из моей карточки. Сейчас отработают на передачу и начнут работать на прием. Останется расшифровывать и валить выполнять следующую задачу. Когда же все это закончится? Когда я закончил расшифровку, у меня все имевшиеся в наличии волосы встали дыбом. Такого маразма мне давно не встречалось. Вернусь с выхода, начну методично уничтожать все отделения штаба одно за другим. А когда доберусь до того, кто придумал это, я ему шины на его джипе проколю. И не спасет его ни звание, ни должность. Мы теперь будем должны оттопать еще с десяток километров и выйти к деревне, захваченной противником. В пять часов утра нам предстоит встреча с агентом который передаст график передвижения подвижного командного пункта армии, с которой мы воюем. Кто же интересно будет этим агентом и что за график он нам передаст. Возле деревни нас легко могут взять в обороты местная милиция и СОБР, и все кому не лень. Подвижный командный пункт армии мы бы и без агента обнаружили. Дорог в этом районе не столь уж и много, и армейцы всегда двигаются одинаково по трем-четырем точкам. Для продвижения колонны армейского командного пункта подходит всего лишь одна дорога которая находится совсем недалеко от места нашей дневки. Ночью никто никуда не двинется, а с утра начнутся построения, устранение недостатков, ремонт внезапно вышедшей из строя техники, свертывание палаток, погрузки. Ближе часам к 12 противник начал бы движение. Мы бы абсолютно не торопясь, спокойно бы высмотрели, куда и кто двигается. С сопки с утра, если не будет снегопада, обзор просто изумительный, намного верст вокруг. И просмотреть вереницу штабных машин может только слепой или пьяный майор Пачишин. Гарантированно, при таких раскладах мы бы уже вечером были эвакуированы и занимались бы законным отдыхом после написания отчетов. Пусть бы спортсмены раньше нас выполнили задачу, мы за славой не гонимся. Но нахрена нам усложнять условия выполнения учебно-боевой задачи? Пока я беззвучно матерился и выбирал наиболее безопасный маршрут перехода, подошел один из братьев и протянул мне блокнот. Командир, тут пароль и отзыв для агента. Лучше ляжь на землю и прочитай. Она хрена мне ложится. А это чтобы не упасть. Прочитал. Действительно, лучше бы я лег. Пароль престидижитация, а отзыв еще лучше экзибиционизм. Какой больной на голову маньяк это придумал? Или наверняка это месть за всех кохмы и шуточки, которые я вытворял над работниками штаба. Как говорится, не рой другому яму в нее и нагадить могут. Ладно, придется идти дальше. Можно было бы на очередном сеансе связи прочесать о том, что встреча прошла успешно, и заставить Вову отловить офицера, исполняющего роль агента, и подкупить его чем-нибудь. Однако не все так легко в суровых буднях спецназа. Наверняка нам должны будут записать в карточку очередную группу цифр, которая подтвердит наше пребывание на окраине села с истинно русским названием «Вахапетовка». «Командир!» «Может, по пять капель?» – призывно замахали технари, разложившие на полипропиленовом коврике походный ужин. Почишин и Петровский уже отошли от гонки по кустикам и перелескам и довольно громко обсуждали предстоящую трапезу, жалуясь доктору на потертости в различных местах и на спринтера-начфененка, бежавшего со скоростью оленя в головном дозоре. Леня Ромашкин пыхтел, упаковывая обратно в рюкзак полена. Деревяшка сопротивлялась и влазить обратно не хотела. Артемьевы все еще работали с центром. Лейтенант-финансист носился вокруг группы, как молодой фокстерьер, и радовался жизни. Доктор заваривал в котелке чай с какими-то травками и не обращал внимания на техников, советовавших добавить в чай пургену для увеличения скорости передвижения. Капитаны до конца отработали сеанс и плюхнулись возле импровизированного стола. «Командир, нам все-таки положено по 50 граммов, мы первый сеанс отработали, спортсмены все еще тупят». А чё это не так? У них вроде связисты-маломощники свои, все по первому классу работают. Наверное, лучшие в бригаде. Мало ли как они со своих станций работают. Главное, кто на приёме сидит. А там у нас тоже агентура имеется. Начальник станции, прапор Васька Шпонкин. Он нам два литра торчит за акты списания, так что в журнале мы отмечены первые. Да, кстати, у СОБРов радисты тоже наши. Мы так долго на связи были, потому что они тоже связь давили и координаты свои на центр давали. Один из братьев протянул мне листочек из блокнота, исписанный цифрами. Пришлось оторваться от поедания лапши с тушенкой и снова доставать карту. Так, ага. Значит, Собра здесь, черканул я карандашом. Спортсмены здесь, совсем неподалеку от нас. При переходе придется делать значительный крюк, чтобы обойти справа дневку соперников. Собра от нас будет километров на 6 западнее, и помех особых не создаст. Основное внимание надо будет сосредоточить на подходах к Вахапетовке. Мало ли, что и кто нас там ожидает. Один из братьев, смотревший на карту, через мое плечо хмыкнул и весьма громко и нелицеприятно выразился. Ой, лажа! В смысле лажа, не понял я его. Смотри, те радисты, которые идут с СОБРами, дают свои координаты вот здесь. Он ткнул пальцем в значок, нарисованный мною. Ну да, вы же сами мне эти цифры дали. Ошибка не в цифрах. Вася сам сидел на связи со мной, а у него этих АДСов, отработанного ГОГО, сколько? С этого места, которое они дают. В нормальный азимут с приемной станции никак бы не попали. Да и связаться вряд ли бы смогли. Они тут на карте получаются вообще под сопкой перед обрывом. А тут, насколько я помню, зона радионевидимости. Как бы они ни пыжились, связь можно дать, только взобравшись сюда. Он снова ткнул пальцем в карту. То есть, получается, они гнали пургу на сеансе и далеко от дороги не отошли? Я оставлю зуб нашего летёхи, и зелёное ухо почишено, то, что они здесь совсем рядышком с нами. На этом маршруте, на ТСУ, с этой вот сопки, связь постоянно давят на пятёрку все группы. А радисты там не первый день служат, и в этих местах уже хаживали. Слушай, а ведь и у СОБРов, ты видел, какие дяденьки? Каждый за 100 килограммов весом. По ним видно, что пособкам они не любители скакать. Отошли недалече, расположились с комфортом. Тут им еще связисты на уши лапши понавешали. Лапша это хорошо, брякнул смачно жующий Петровский. Калорийно, добавил доктор, активно работающий ложкой. Да ясно все. Сидят и болванки с координатами на центр кидают. Уверен, что на очередном сеансе дадут другие координаты, а сами на месте останутся, подытожил капитан связи. Исходя из предположений связистов, положение групп теперь выглядело иначе. Теперь группы не образовывали треугольник, а были как бы вытянуты в одну линию. На конце этой линии находилась наша доблестная, трижды проклятая офицерская группа. Придется сделать еще больший крюк, чтобы не столкнуться с еще одной засадой. Лейтенант, поевший раньше всех и напившись приготовленного доктором чаю, даже поскуливал от нетерпения. Так ему хотелось двинуться дальше. Чтобы он не мешал при сборах и не путался под ногами, я послал его разведать местность и спуск с сопки метров на 300 вперед. Лейтенант нацепил на рюкзак нашу, в кавычках, новейшую спецназовскую станцию r 392 приладил наушник и, юркнув между деревьев скрылся Бляха-муха. В штабе как последнее чмо себя ведет. Денег нет, на статью не поступало. А тут вроде даже на человека похож, произнес один из Артемьевых. «Может, и главного ночфина в сопке на выход запрячь, да зампотыло в придачу?» — задумчиво проговорил второй. Пока готовились к переходу, доктор достал из своей походной медицинской сумки по упаковке таблеток и раздал каждому. «Экстези?» — спросили технари. «Глюкоза. Все сразу не сожрите», — напутствовал доктор. Прибежал лейтенант с круглыми глазами открытым ртом. «Там, ниже, между сопками, костер горит. Ну вот». «Значит, мы не ошибались, там действительно сидят собры», – заговорил один из братьев. «Спортсмены сидят на соседней сопке на обратном склоне, судя по координатам, которые дал Вова, и им не видно костра». «Действительно, если лейтенант в порыве щенячьего восторга ничего не напутал, то нам придется обходить вражеские дневки и делать большущий крюк. Вряд ли мы успеем к пяти часам утра на окраину села. Прорываться с боем бесполезно». Тут у меня в кармане снова запищал телефон. О боже мой, они убили Кенни. Суки, прокомментировал тот час Аллилуев. Однозначно, по-жириновски поддержал его Ромашкин. Интересно, почему Черепанов на вызов моего телефона поставил такой идиотский рингтон из американского мультфильма, в каждой серии которого несчастный Кенни Маккормик погибает? Надо будет переставить на что-то более героическое. Новости Вова выдал потрясающие. Замкомбриг, абсолютно не стесняясь мистера Черепанова, мирно подремывающего над картой в классе оперативной подготовки Центра боевого управления, по сотовому вышел на командира спортгруппы и с потрохами сдал наше местоположение и посоветовал через час, пока мы там телимся, выдвинуться в нашу сторону и попытаться нас уничтожить. Заодно рассказал, где находятся собровцы, которым параллельно кого мочить, нас или спортсменов. «Вова, ты заслуживаешь достойные награды», — похвалил я агента. «Угу, я уже под запись на твою фамилию в чипке пельменей и пиццу взял, обрадовал меня черепанов и отключился». «Так, слава богу, мы обо всем осведомлены, а значит мы опасны. Есть еще один несомненный плюс. Командир противоборствующей группы не знает настоящего местоположения противостоящих как нам, так и им парней из специального отряда быстрого реагирования». Он поведет свою группу по нормальной нахоженной тропинке по склону вниз. И рано или поздно его головной дозор заметит костер. Спортсмены совершат налет на дневку противника, что нам, конечно, на руку. Пусть они там между собой возятся, а мы пойдем к окраине села. Жалко, конечно, что придется делать такой большой крюк, если бы мы прошли напрямую через сопки, то расстояние бы значительно сократили. Так. А почему бы и не пойти напрямую, и не устроить провокацию соперникам и ловцам, если взбаламутить сидящих на месте собравцев и тихонько свалить в сторонку, наведя их на спортсменов? Пусть пацаны между собой повоюют. На карте склон возле дневки Собра был не сильно и крутой, так что потихоньку мы спустимся и обойдем их. А дальше надо будет сделать так, чтобы они за нами погнались, не видя нас, но чувствуя, что мы рядом. И вместо нас столкнулись бы с выдвигающейся группой спортсменов. Возможно ли это? Ладно, на месте посмотрим, а пока у нас есть еще около сорока минут. Головняк на предел прямой видимости. Марш. Стоять, куда поперлись ночь все-таки. Вот так и идите. Группа, шагом, быстрее, быстрее.